Глава 42. Сентябрь 2000 года. Осенью 2000 года папа впервые подбросил меня в колледж. Я выбрал для себя Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе не только потому, что его окончили мои родители. Так у меня была возможность не отрываться от своей группы поддержки и от папы, о котором я постоянно тревожилась. Меня терзало ужасное чувство вины из-за того, что я съехала из отчего дома, и папа остался один. После маминой смерти прошло уже несколько лет, однако он ни с кем не встречался и не интересовался свиданиями. Меня немного утешало, что ему хотя бы предстоит ежегодное путешествие, которое можно предвкушать. Когда я училась в 11 и 12 классах, папа с приятелями по колледжу отправлялся в один из осенних уикендов в автомобильную поездку. По его словам, друзья придумали эту традицию, чтобы поддержать папу после маминой смерти. У одного из них был дом где-то среди лесов Северной Калифорнии. Телефоны там не ловили, и таким образом вся компания могла полностью отрешиться от внешнего мира. Хоть я и была достаточно взрослой, чтобы остаться дома в одиночку, отец на время поездки всегда приглашал няню, которая ухаживала за мной в детстве, просто чтобы не давать расстройству пищевого поведения никаких шансов вновь меня атаковать. Но в этом году... Необходимость в не отпала, потому что мне предстояло переехать в кампус. После того, как папа помог мне перетаскать все коробки с вещами в новое жилище и познакомился с моей соседкой, мы остановились перед его машиной, чтобы попрощаться. «Когда вы с друзьями двинете на север?» — спросила я. «В этом году некоторые из них не смогут поехать, так что мы вообще никуда не собираемся», — ответил он. «Вот как?» — пробормотала я, — еще сильнее расстраиваюсь из-за того, что в мое отсутствие папе нечего будет ждать. «И вы перенесли поездку и выберетесь позже?» «Вряд ли». «Тогда, может, на будущий год?» спросил я, терзаясь чувством вины, что папе придется торчать в опустевшем доме. Он кивнул. «Может быть». Я стояла, закусив нижнюю губу, и гадала, стоит ли произносить вслух то, что крутится у меня в голове. «Вряд ли мама хотела, чтобы ты на всю жизнь...» «Остался один», — все-таки произнесла я. «Вот уж не знаю», — с легкой усмешкой ответил папа. «Это не смешно», — нахмурилась я. «Хватит за меня переживать. Все будет в порядке. Просто береги себя. Это самое главное».